В той же бумажке стояло, что мерую пресечения, чего, избрано дальнейшее содержание в одиночном заключении. В этом бессмысленном заключении теперь, конечно, и заключалось юбилейное чествование. Я бы мог к удовольствию будущего бытописателя-историка еще страницы и страницы заполнить рассказами о депозетовском бытии, но довольно, всего не упишешь». Разве только вскользь упомянуть еще, как обрадовался я, взглянув в угол камеры и узрев уборную и рядом с ней водопроводный кран. О, радость свободы! Не есть или есть, испражняться или не испражняться пред блещущими писсуарами. Андрей Белый. Маски. И потом, как приятно было, снова получив книги из библиотеки. На каждой из книг увидеть вежливо убедительный и слегка многословный депозетовский штамп заучил наизусть, очень добродушно получающий: Берегите книгу, не покрывайте ею котелков, не вырывайте листов, не делайте надписей, портя книгу, вы лишаете других заключенных возможности ее прочесть, и своих товарищей по камере оставляете без книг. В случае порчи книг камеры лишается права пользоваться книгами библиотеки ДПЗ. Какая разница со штампом Лубянской внутренней тюрьмы, в котором тот же смысл вложен фильтфебельски грубое и столь же безграмотное краткое приказание? Воспрещается делать на книгах надписи по метке и вырывать листы, за что будут лишаться чтения вплоть до наказания. Если уж дело пошло о надписях, то как умилительно было вновь иметь возможность курить трубку и читать на ленинградских спичечных коробках увеселительное сообщение. По стандарту в коробке не менее 52 спичек, каждая спичка зажигается и горит. Вот это достижение так достижение. Намазка на коробке обеспечивает зажигание 52 спичек. Конечно, спичек никогда не бывает 52, а всегда меньше. Сколько раз считал. Треть из них не зажигается, и на маске не хватает и наполовину спичек. Но кому придет в голову, сидя за письменным столом, считать или обратить внимание на эту идиотскую надпись? А в тиши одиночки внимание обостряется, и всякая мелочь становится интересной. Но надо тут же прибавить, что в тюремном быту спички – Далеко не мелочь, и нет ничего удивительного в том, что их сплошь да рядом приходится считать и пересчитывать. Бывало так, мешочек с табаком на полке, трубка в кармане, а спички все вышли. И тогда днями ожидаешь вожделенного часа появления спичек, стараясь забыть про табак и трубку, и разыгрывая в лицах басню Крылова, Лисицы и Виноград. Или вот, кто на воле, будет часами следить за перемещением по стене солнечного луча. Но я вспоминаю, с какой радостью мы с графом увидели в конце марта или начале апреля первый солнечный луч, тонким мечом, упавший на стену нашей темной и сырой камеры нижнего этажа. Как тщательно граф отмечал каждый день на стене все более глубокое проникновение этого меча, дошедшего, наконец, и до двери». Каким событием бывала баня раз в десятидневку, парикмахер раз в месяц, передачи раз в неделю. О свиданиях уж и не говорю. Правда, разговоры на свиданиях были строго ограничены по своему содержанию и напоминали в этом отношении детскую игру. Барыня прислала 100 рублей. «Что хотите, то купите. Да и нет, не говорите. Черного и белого не покупайте, не смейтесь и не вздыхайте» но все-таки хоть просто увидеть дорогое лицо раза два-три в месяц. Так вот и сидел я с 30 мая в ненарушимом спокойствии и в полнейшем одиночестве. Впрочем, его ежедневно нарушали мыши, водящиеся в ДПЗ изобильно и проникающие по фановым трубам решительно во все этажи. Граф до жути боялся мышей, и, подходя по личным делам к уборной, всегда предварительно укол, чтобы напугать возможного посетителя. Пребывая теперь в одиночестве, я не без интереса наблюдал за этими ежедневными юбилейными поздравителями. Булькнет вода в уборной, и через минуту осторожно высовывается маленькая мордочка, поводя ушами и глазами. Потом гость тихонько спускается на пол и начинает принюхиваться. В углу вкусно пахнет нарочно положенный туда кусочек колбасы.